которых держал в Дельмар, недалеко от Сан-Диего. Он был человеком разнообразных увлечений. Разговор с Мэлом его заинтриговал. Ему понравилась идея сериала и особенная идея привлечения Сабины Корлс. Он уже однажды с ней работал и знал, что хотя она не была звездой первой величины, но отличалась трудолюбием и хорошей игрой. Кроме того, при ней он все равно оставался бы на первой позиции. Тейлор провел рукой по своим слегка волнистым волосам в последние годы, посеребрившимся на висках, и улыбнулся Мелу. Они обедали в Хиллкрест-кантри-клубе. — Мне хотелось бы прочесть сценарий, Мел. Если он действительно так хорош, как ты говоришь, тебе обеспечен успех? «Хотя он тебя никогда не покидает». «Спасибо, Зак», — улыбнулся Мел и рассказал ему о Билли Уорвике и других актерах и актрисах, которых он запланировал для сериала. Пока окончательно были утверждены только Сабина и Билл. «Телекомпания целиком нас поддержит». Он всегда работал с одной и той же телекомпанией и не имел с ней никаких проблем. Там знали, что работа Мела плохой не бывает. Зак это тоже знал. Против съемок на телевидении он ничего не имел, даже любил телевидение, и приветствовал идею серьезных сериалов, понимая, сколько зрителей сразу смогут увидеть его на экране. Сабина осознала этот факт лишь недавно. Зак же с удовольствием работал на телевидении уже на протяжении ряда лет. Мел вручил Заку сценарий, как две недели назад Сабине, нисколько не сомневаясь, что Зак будет так же восхищен, как они все. Будет восхищен, взволнован и захочет участвовать в сериале. — Я позвоню тебе завтра, Мел. Зак никогда не водил за нос, не играл в игры Голливуд. И Мел всегда любил его за это. «Сегодня вечером я освободен, я его внимательно прочту, а утром скажу тебе свое мнение. Хорошо, Зак, я думаю, он тебе понравится. Иначе, наверное, и быть не может после всего, что ты сказал». Мужчины обменялись улыбками. Мэл в очередной раз задумался над странным характером своего собеседника. Захарий Тейлор был располагающим к себе приятным человеком, однако он всегда держал некоторую дистанцию. Его словно отделяла невидимая стена. Похоже, у него ни с кем не было доверительных отношений. «Почему же так?» — недоумевал Мэл. «Может, он застенчив?» или просто очень сдержан? Трудно в это поверить, учитывая его большой успех, но я не знаю никого, с кем бы он дружил. Выйдя на улицу, Мэл и Зак попрощались. Зак сел в свой темно-синий корниш, припаркованный у тротуара. Машина смотрелась великолепно, а ее владелец в блейзере и голубой рубашке с открытым воротом еще лучше. Он рванул по направлению к Бел-Эйр, помахав мэллу на прощание. Две женщины, узнав его за рулем, зверещали и стали показывать друг другу пальцами. — Подождите до следующего года, сударыни! — с улыбкой сказал про себя Мэл, садясь в свой шестисотый, и поехал обратно в офис. Его ждало сообщение от Сабины. мэлл усмехнулся, читая его. На протяжении последних двух недель они проводили вместе почти все ночи. Сабина пробудила в нем страсть, которую он прежде не знал. В этот вечер они снова ужинали вместе, хотя решили некоторое время меньше бывать на людях. Мел считал, что неразумно афишировать их роман. То, что режиссер приглашает свою главную исполнительницу в ресторан, было нормально, однако... Большее уже могло создать для Сабины проблемы с остальной частью группы во время съемок. Под вечер Мелвин еще пребывал за своим письменным столом, когда в квартире Сабины просигналил домофон.